Луцк. Резко контрастируют с явно неудачными для советских войск боевыми действиями под Дубно события, происходившие 25 июня на подступах к Луцку. В журнале боевых действий группы Армии «Юг» прямо указывалось «Подчиненная 6-й армии первая танковая группа вместе с 48-м моторизованным корпусом смогла овладеть Дубно». В то время как третий моторизованный корпус, успешно проведя в ходе своего продвижения 24 июня танковое сражение, значительно снизил темпы наступления и только к вечеру 25 июня достиг Луцка. В отличие от подступов к Дубна, где частей Красной армии практически не было, На подступы к Луцку отошли потрепанные, но все еще сохраняющие боевой потенциал 135-я стрелковая дивизия и 1-я противотанковая бригада. В течение дня 25 июня 14-я танковая дивизия пробивалась через их оборону вперед по Северной Панцерштрассе через Торчин, потеряв 17 танков. То есть потери соединения оказались формально больше, чем в предыдущий день в ходе сражения под войницей. Александровкой. Весьма полезной была бы в этих условиях поддержка пехоты, однако, несмотря на умеренные темпы продвижения третьего моторизованного корпуса, поддержку 298-й пехотной дивизии танки не получили. Она оказалась скована ударом 215-й моторизованной дивизии 22-го мехкорпуса. По плану, она должна была участвовать в контрударе 24 июня. но ввиду низкой подвижности с выходом в назначенный район опоздала. Дивизия полковника Барабанова, совершив 120-километровый переход, только к 20-00-24 июня вышла в район местечка Верба, 8 километров севернее Владимира Волынского. Соответственно, 298-я пехотная дивизия вынуждена была ликвидировать угрозу флангу третьего моторизованного корпуса и контратаковать. В ходе упреждающей атаки немцам удалось оттеснить части 215-й моторизованной дивизии от ближних подступов к Владимиру-Волынскому. Но на продвижение эти успешные в тактическом отношении бои влияли мало. Успеха, пусть и ограниченного, неожиданно добилась продвигавшаяся проселочными дорогами 13-я танковая дивизия. За счет этого ей удалось обойти советские заслоны, седлавшие шоссе Панцерштрассе. Неожиданно ставшая передовой дивизия генерала Дюверта во второй половине дня 25 июня вышла к Луцку, захватила его западную часть и мост через реку Стыр в этом районе. Однако, если 228-я стрелковая дивизия была упреждена в выходе на рубеж Иквы, то 131-я моторизованная дивизия успела занять опиравшиеся на реку Стырь позиции под Луцком. На 22 июня в танковом полку 131-й моторизованной дивизии числилось 123 танка, 28 БТ-7, 59 БТ-5, 36 БТ-2. Из них на марш вечером 22 июня вышли 83 машины. Остальные 40 были неисправны вследствие износа траков и пальцев гусениц. К 25 июня из них было отремонтировано 5 машин, отправившихся в догонку за своими собратьями в Луцк. До района сосредоточения в Бронниках, к западу от Ровна, После 120 километров пути из 83 вышедших на марш боевых машин добрались только 35 танков. Именно они в составе одного сводного батальона и двух разведывательных рот заняли оборону в районе Луцка утром 25 июня вместе с мотострелковыми полками 131-й моторизованной дивизии. Несмотря на очевидную слабость этого отряда, форсировать стырь вечером 25 июня немцам пришлось под огнем. Молниеносного захвата в середине дня, как это было в случае Дубна, не произошло. Миссия 27-го стрелкового корпуса на западном берегу стыри была, если не полностью выполнена, то, по крайней мере, закончена. Поскольку у Луцка уже стояла 13-я танковая дивизия, отходить за реку можно было по переправам к северу от города. Мост для автомобильного и гужевого транспорта был уже взорван. В неопределенной обстановке, когда каждую минуту ожидается прорыв противника, всегда трудно угадать момент подрыва. С ним постоянно то спешили, то опаздывали. Всю войну и по обе стороны фронта. Надежду на организованную переправу с сохранением техники давал железнодорожный мост через стырь урожище. У него сгрудилась масса людей и техники. Много раз в течение войны переправы становились последней надеждой на спасение покрытых пороховой гарью и смертельно усталых людей. По ним била артиллерия, обстреливали и бомбили самолеты, но стремившихся любой ценой вырваться из мышеловки людей это не останавливало. Командир первой противотанковой артиллерийской бригады Москаленко вспоминал: на мост неожиданно бросились тыловые подразделения и артиллерия на конной тяге из состава частей 27-го стрелкового и 22-го механизированного корпусов. Поддавшись панике, несколько сот человек, мешая друг другу, пытались прорваться на тот берег. Их кони ломали ноги между шпалами, повозки и орудия сбивались в кучу. образовалась пробка. А тут еще немцы открыли артиллерийский огонь по мосту. Началась невообразимая суматоха. Люди распрягали лошадей, бросались обратно на берег, а то и прямо в воду. После нескольких разрывов вражеских снарядов на мосту никого не осталось, кроме перевернутых повозок до да автомашин. Для его расчистки понадобились бы долгие часы. Раздумывать было некогда, ибо речь шла о судьбе многих тысяч людей. И я послал на мост, находившиеся в моем распоряжении, два танка КВ из 41-й танковой дивизии. Могучие боевые машины своей тяжестью расчистили мост, и мы тут же возобновили переправу. Использование, по крайней мере, одного КВ-2 на переправе у Рожище подтверждается документами. 41-я танковая дивизия неизбежно растаскивалась по частям для затыкания дыр. Ее КВ-2 не стали исключением. По донесению командира дивизии Павлова, один КВ был остановлен Москаленко и введен в бой для прикрытия переправы. Правда, основным его оружием стал пулемет, что при темпе огня 152-мм пушки один выстрел в 3,5 минуты. Неудивительно. Попытка немецких танков прорваться к мосту ввиду присутствия КВ была неудачной. Он был атакован двумя танками противника, вооруженными 20 миллиметровыми пушками, очевидно, ПЦ-2. Танки противника с поля боя бежали. Немцы появление КВ заметили. В дневном донесении 14-й танковой дивизии сказано. На фронте разведывательного батальона первый раз появились тяжелейшие танки неприятеля. В течение ночи 26 июня части 135-й стрелковой 19-й танковой дивизии и 1-й противотанковой бригады отошли на правый берег реки Стырь по железнодорожному мосту, отбиваясь от наседавших с запада передовых частей немцев. На широком фронте от Рожище до Острожца, 15 км юго-восточнее Луцка, оборонялись мотоциклетный полк 22-го мехкорпуса и 131-я моторизованная дивизия 9-го механизированного корпуса. Теперь оборонительные возможности советских войск на рубеже Стыри в районе Луцка существенно увеличились. Преследовавшим отходящие советские части разведывательному и мотоциклетному батальонам 14-й танковой дивизии все же удалось захватить урожище слабый плацдарм. В сущности, он был для дивизии чемоданом без ручки, который и выбросить жалко, и нести неудобно. Главные силы дивизии сменяли своего соседа 13-ю танковую дивизию на плацдарме «Улуцка». Они должны были попытаться пробиться вдоль Панцерштрассы на восток. В свою очередь 13-я танковая дивизия должна была наступать в обход Луцка с юга. В этой ситуации находившийся в стороне от Панцерштрассы слабый плацдарм был не очень нужен и лишь способствовал распылению сил. Более того, он стал для немцев головной болью ввиду необходимости его усиления. Согласно дневному донесению за 26 июня 14-й танковой дивизии. По донесению от 18.00 противник при сильной артиллерийской поддержке пытается раздавить плацдарм. Для оказания помощи мотоциклетному батальону немедленно переброшены один стрелковый батальон и одна тяжелая батарея с батареей артразведки. На настоящий момент бой все еще продолжается. Радиограмма от мотоциклетного батальона сообщает о примерно 15% потерь. Подробностей о действиях 9-го мехкорпуса 26-28 июня не сохранилось. В своих мемуарах Катуков и Рокоссовский отделались общими словами с неточной привязкой событий ко времени. Что не все было гладко, говорит оперсводка штаба 5 армии от 28 июня, в которой сказано... Двадцатая танковая дивизия, попавшая в окружение в бою с мотомеханизированными частями противника, в Дубненском направлении вышла из окружения. Однако в донесениях 13-й танковой дивизии говорится о сильном противодействии противника и соединение продвигалось вперед низкими темпами. В целом танковый бой под войницей Александровкой и сражение с мехкорпусом Рокоссовского довольно дорого стоило немцам. Так, на 2 июля 1941 года в 14-й танковой дивизии числилось боеготовыми 120 танков, а в 13-й танковой дивизии – 78. В ремонте находилось, соответственно, 8,60 боевых машин, а безвозвратно потерянных – 14,8. Как мы видим, продиравшаяся через части 9 мехкорпуса 13 танковая дивизия пострадала по меркам 1941 года достаточно серьезно.